Глава 20. Наступило 20 апреля. На охоту за богатством у Укити оставалось 6 недель. По крайней мере, она уже очаровала достаточное количество поклонников, из которых могла выбирать. Самым настойчивым был мистер Пембертон. Он же был и самым богатым, владельцем состояния огромного, как его усы. Однако он вызывал у Укити наибольшее раздражение, сколько бы она ни напоминала себе, что это неважно. «Если хочешь увидеть Пембертона в благоприятном свете, сосредоточься на его доброте», – убеждала она себя. Эта впечатляющая доброта выражалась в упорной снисходительности, с которой Пембертон объяснял Китти все, о чем она, хрупкая невинная женщина, должно быть и не догадывалась. Его доброта простиралась настолько далеко, что он не спрашивал мнения Китти, более того, и в мыслях не держала горчить ее своими вопросами – Собственно, каждый раз, когда она пыталась что-то сказать, чтобы превратить его монолога в диалог, он просто повышал голос, заглушая ее. Ее фаворитом, если она позволяла себе такового, был мистер Стэнфилд. Китти давно смирилась с мыслью, что муж не обязательно должен ей нравиться. Она знала, что самым выдающимся его качеством должно быть богатство, а большего ждать не приходится. И все же... Наверное, было бы славно, если бы он ей нравился. И даже более того, если бы время, проводимое с ним, доставляло ей удовольствие. С мистером Стэнфилдом это казалось вполне возможным. Будущее представлялось более светлым. Имея шесть тысяч годового дохода, он вполне подходил для целей кити но она наслаждалась его обществом не поэтому. Беседы с ним развлекали ее. Если они оба находились в одном помещении, но не разговаривали между собой – она тем не менее ощущала его присутствие где то поблизости и следовало признать думала о нем в его отсутствии особенно грустными эти мысли были по средам когда он отправлялся в волмакс чтобы флиртовать с другими женщинами а она искала развлечений в любых других светских собраниях но сегодня кити должна была выбросить мистера стэнфилда из головы потому что днем ей предстояло составить компанию мистеру Пембертону в татерсолс лондонский аукционный дом по продаже лошадей, и против обыкновения этой поездки она ждала с искренним нетерпением. Китти всегда думала, что если бы у родителей нашлись деньги на содержание лошадей, она бы увлеченно предалась верховой езде. Поскольку в прошлом она располагала доступом к только одной конюшне Линфилдов, ее представления о стате племенных скакунов были в основном теоретическими. Следовательно, Когда мистер Пембертон галантно предложил купить для нее лошадь и держать в своей конюшне, чтобы кити могла ею пользоваться, когда пожелает, она решила, что такую возможность упускать нельзя. Обычно аукционы посещали только джентльмены, но Китти было любопытно посмотреть самой, поэтому она уговорила поклонника взять ее с собой. Согласился он не сразу. Однако желание щегольнуть знаниями возобладало. Шумный загон был заполнен самыми разными лошадьми. Прекрасные серые, предназначенные для того, чтобы гордели выступать впереди Фаэтона. Завораживающих пропорций пегии. Кити представила, как едет на одном из них по гайт-парку. Ошеломительно высокие английские чистокровные, под блестящей шкурой которых перекатывались мускулы. Кити втянула в себя воздух, смакуя смешанный запах соломы, навоза и конского волоса. Казалось бы, отталкивающий. но одновременно чарующей, и заставила себя вернуться в реальность, к своему спутнику и предстоящей задаче. «Боже, не знаю, с чего начать», – промолвила она дрожащим голосом и прижала ладонь к груди в нарочитом смятении. «Не тревожьте себя, мисс Телбот, я здесь, чтобы вам помочь», – заверил ее Пембертон. «Все не так сложно, как кажется на первый взгляд». Он явно наслаждался ролью щедрого филантропа, Мысленно кити с одобрением похлопала себя по плечу. Сегодняшний день должен был стать ключевым в ее охоте на мистера Пембертона. Ничто не доставляет мужчине большего удовольствия, нежели демонстрация собственной мудрости, особенно в сравнении с жалким умом его спутницы. Однако не прошло и пяти минут, когда она поняла, что совершила роковую ошибку. Мистер Пембертон владел прекрасными лошадьми, из чего она предположила, что может довериться его выбору. Но, понаблюдав, как он осматривает лошадей и отпускает комментарии, начисто лишенные здравого смысла, кити начала подозревать, что конюх мистера Пембертона и на милю не подпускал хозяина к аукционам. «Господи, неужели ей придется хвалить любое убогое создание, которое купит благодетель, дабы не ранить его самолюбие?» Она испугалась, что они уйдут отсюда совершенно с неразумной покупкой. «Боже милостивый, как много вы всего знаете!» Пела она дифирамбы, скрывая дурные предчувствия и, наблюдая, как мистер Пембертон грубо лезет в рот гнедой красавицы. «Осторожней!» – буркнул помощник конюха, отводя лошадь. Мистер Пембертон сделал вид, что не расслышал. «Я в течение долгих лет накапливал знания о лошадиных статях», – объяснил он громко и напыщенно. «Уверяю вас, если знаете, куда смотреть, это довольно просто». Его действия неуклонно доказывали обратное. и мисс Стелботт ощутила, что улыбка словно бы приклеилась к ее лицу, когда мистер Пембертон принялся на все лады расхваливать достоинства кобылы, которая, как заметил бы всякий, у кого есть глаза, отличалась не только короткой спиной, но и чрезвычайно злобным нравом. «Да она сбросит меня в первую уже неделю», — в смятении подумала Китти. «Это ее не устраивало. Она не может рисковать жизнью, пока не выйдет замуж, даже для того, чтобы ускорить замужество». Она уже приготовилась заявить, что близко к обмороку. Этот выход из положения представлялся ей единственно возможным, когда с ужасом заметила Рэдклиффа. Тот проходил неподалеку и придирчиво оглядывал лошадей. За ним следовал молодой человек, судя по ливреи, грум графа. Мисс Телбот отвернулась и опустила голову. Хотя их последний разговор завершился на не слишком враждебной ноте, она не забыла обещания Рэдклиффа, отплатить за причиненные ею неудобства. Наверняка не забыл и он. Она помолилась про себя, чтобы лорд прошел мимо, но было слишком поздно, ее заметили. Рэдклифф направился к ним. В глазах его плясало озорство. Явно вознамерился вывести ее из душевного равновесия. Приблизившись, он взглянул на мисс Телбот, потом на кобылу, потом на мистера Пембертона. Тот не заметил новоприбывших, по-прежнему читая лекцию самому себе. Мгновенно и точно оценил происходящее и презрительно скривился. Мисс Телбот бросила на него предостерегающий взгляд, но граф не удостоил ее внимания. «Может, отогнать его жестом или это слишком грубо?» «Боже, правый Пембертон!» — протянул Редклифф. «Неужели вы всерьез думаете о том, чтобы купить это создание?» гром щелкнул языком и покачал головой. Мистер Пембертон в негодовании обернулся. да «Эту лошадь желает мисс Телбот», — расхорохорился он, впрочем, довольно неубедительно. «Я покупаю от ее имени». «Еще того хуже», — парировал Редклифф. «Я был более высокого мнения о вашем уме, мисс Телбот». «Пембертон, лучше присмотритесь вон к твоей недурной пегой у западных ворот, а эта кобыла будет брыкаться весь первый месяц». И удалился, на прощание отвесив кити издевательский поклон, из чего она заключила, что он прекрасно знал, какую учинил пакость. Взбешенный Пембертон решил немедленно покинуть аукцион, а вишенкой на торте его ярости стал перехваченный им тоскливый взгляд кити в сторону пегой кобылы, указанной Редклиффом. Воздыхатель устремился к своему экипажу, кити поспешила за ним, испугавшись, что он бросит ее здесь. «Несмотря на многообещающее начало, поездку удачной не назовешь», угрюмо подумала кити выслушивая бессвязные разглагольствования Пембертона по дороге домой. Тот факт, что он подвергся унижению, разгневал его сам по себе. Но унижение, пережитое в общественном месте на глазах у предмета его привязанности, было просто невыносимым для человека, столь много вложившего в создание своего публичного образа. Это столкновение запятнало Китти во мнении поклонника. И хотя его таланты вполне позволяли восстановить прежние позиции, она понимала, что на это потребуется много усилий. Она вздохнула, пропуская мимо ушей Филиппику Пембертона по поводу лорда Рэдклиффа, лишь время от времени поддакивая, хотя придуманные ею само оскорбление в адрес этого человека были намного более изобретательными. К моменту возвращения домой, мистер Пембертон распрощался крайне холодно, Кити разозлилась на Рэдклиффа всерьез. Вечером того же дня кити одетая в платье из бледно-голубого крепа, сесили в нежно-розовом атласе и тетя Дороти в щегольском фиалковом наряде Прибыли на очередной бал. Найдя взглядом Рэдклиффа, разгневанная Китти немедленно устремилась к нему, бросив все Сеселя и тетю Дороти на произвол судьбы. «Потанцуйте со мной», — потребовала она, приблизившись. Устремив на нее настороженный взгляд, он ответил, «Благодарю, но нет. Мне следовало упомянуть раньше, что я не танцую с особыми, которые, судя по всему, желают меня убить. Потанцуйте со мной». повторила она. «Мне хотелось бы кое-что вам сказать». «О, Боже!» — простонал он. «Что на сей раз?» «Я скажу вам, что на сей раз!» — прошепела она. «Что вы сегодня устроили в Татар-Солс? Что это было?» «По моему мнению, — ответил он, — я помогал Пембертону избежать крайне неумной покупки. Вы наверняка сами видели, что его выбор неудачен». «Разумеется, видела!» — скипела она. «Но я ни в коем случае не позволила бы ему купить это создание!» и мои методы убеждения не огорчили бы мистера Пембертона настолько сильно, как ваши. «Вы отбросили меня далеко назад. Его отношение ко мне ухудшилось. Такое не должно повториться». Он лишь едва заметно усмехнулся в ответ, и гнев кити перелился через край. «Для вас это шутка?» – жестко спросила она. «На кону моя семья, милорд. Моей десятилетней сестре Джейн будет негде жить, если я не покажу...» «Хоть что-то кредиторам, которые придут колотить в нашу дверь меньше, чем через шесть недель!» Эти слова, похоже, ошеломили его, но кити безжалостно продолжила. «Моей сестре Гарри от 14. Она самое романтичное создание на свете. Я не представляю, как скажу ей, что она никогда не сможет выйти замуж по любви, поскольку я не обеспечила ее будущее. И Беатрис...» Редклифф поднял руку. «Достаточно. Вы выразили свою мысль более чем отчетливо». Тяжело дыша, Китти испепелила его взглядом. «Приношу свои извинения», — сказал он просто. «Такое больше не повторится». Китти моргнула, растеряв всю свою ярость. Извинения она не ожидала. «Благодарю», — произнесла она наконец. Их взгляды скрестились на несколько мгновений. «Кажется, вы впервые без возражений споров сделали то, о чем я просила», — неуверенно заметила Китти. Она не знала, как с ним разговаривать теперь. когда гнет враждебности рассеялся. «Я единственный из ваших знакомых, кто не бросается немедленно исполнять ваши требования?» с любопытством спросил он. «Пожалуй. Обычно я добиваюсь своего», допустила она. «Возможно, просто привыкла, поскольку я старшая в семье». «О да, скорее всего, дело в привычке», мгновенно согласился он. «Разумеется, никакой связи с железной волей и по-военному жестким планированием». Китти бросила на него удивленный взгляд, в ее груди зажегся уголек теплого чувства. «Право, милорд, это прозвучало почти как комплимент. «Кажется, я теряю хватку», — откликнулся он. «А вас, разумеется, немало не беспокоят вопросы морали, что, как я предполагаю, в значительной мере способствуют самопожертвованию». «Да, разумеется», — с улыбкой согласилась она. Он не пытался уколоть. Серые глаза смотрели с юмором, и она обнаружила, что счастлива принять подразнивание, но дней уже довольно давно никто не подтрунивал. Не так уж неприятно. «Могу я сопроводить вас к буфету в доказательство искренности своих извинений?» спросил Редклифф, приглашающий, подставляя локоть. Кити едва не взяла его под руку, безотчетно, не колеблясь словно такое происходило в сотый раз, а не в первый, но остановила себя. «У нее есть дела, требующие внимания», и время она должна проводить только с потенциальными женихами. «Я нахожу, что не испытываю жажды», — отказалась она. «Вместо этого вы будете должны мне услугу». «Вот как?» — отозвался он с легкой усмешкой. «Сказано до да, опасного туманно. Вы уверены, что бокала вина будет недостаточно?» «Уверена», — величественно ответила кити «И это будет услуга по моему выбору и в определенное мной время». Он смерил ее подозрительным взглядом. «Мне следует ожидать еще одного раннего визита? Учтите, я дал Бивертону строгие указания до десяти утра стрелять без предупреждения». Она загадочно улыбнулась. «Потерпите и увидите сами».